Глава вторая, содержащая разговор мистера Джонса с самим собой. Рано утром Джонс получил свои вещи от мистера Олверти со следующим ответом на свое письмо. Сэр, дядя поручил мне довести до вашего сведения, что принятые им относительно вас меры были следствием зрелого размышления и не оставляющих сомнения доказательств в низости вашего характера. А потому вам нечего и пытаться в чём-нибудь изменить его решение. Он крайне удивлён тем, что вы осмеливаетесь отказываться от всяких притязаний на особу, на которую вы и не могли никогда их иметь, потому что она стоит неизмеримо выше вас по своему происхождению и состоянию. Далее мне поручено сказать вам, что единственное доказательство вашего подчинения воле моего дяди, какого он от вас требует, заключается в том, чтобы вы немедленно покинули наши места. В заключение, не могу не преподать вам, как христианин, советов серьезно подумать о перемене вашего образа жизни, а не с послания же вам с высшей помощи для исправления всегда будет молиться ваш покорный слуга Блайфил. Письмо это возбудило в груди нашего героя самые противоположные чувства — были мяккие, а держали в конце концов верх над негодующими и гневными. И поток слёз, кстати, пришёл Джонсону на помощь, воспрепятствовав горю свести его с ума или разбить ему сердце. Однако скоро он устыдился своей слабости и вскочив с места, воскликнул: "Хорошо, я дам мистеру Олверту единственное доказательство моего повиновения, которого он требует". Я отправлюсь в путь сию же минуту, но куда? Не знаю. Пусть указывает фортуна. Раз не одна душа не обеспокоена участию обездоленного юноши, то и мне всё равно, что со мной будет. Неужто мне одному заботиться о том, чего никто другой? Но разве я вправе говорить, что нет другого, другой, который для меня дороже целого мира? Я вправе Я должен считать, что моя Софья не равнодушна к моей участи. Как же мне тогда покинуть моего единственного друга? И какого друга? Как же мне не остаться возле неё? Но где как остаться? Можно ли мне надеяться когда-нибудь увидеть её, пусть даже она желает этого не меньше меня, не навлекая на неё гнев отца? И для чего? Мыслимо ли добиваться у любимой женщины согласия на её собственную гибель? Допустимо ли покупать удовлетворение своей страсти такой ценой? Допустимо ли бродить украдкой, точно вор, вокруг её дома с подобными намерениями? Нет, самая мысль об этом противна, ненавистна мне. Прощай, Софья, прощай, милая, любимая. Тут избыток чувств зажал ему рот и нашёл выход в потоке слёз. И вот приняв решение покинуть родные места, Джонс встал обсуждать, куда ему отправиться. Весь мир по выражению Мильтона расстилался перед ним, и Джонсу, как Адаму, не к кому было обратиться за утешением или помощью. Все его знакомые были знакомы мистера Олверти. И после того, как этот джентльмен лишил его своих милостей, он не мог ожидать от них никакой поддержки. Людям влиятельным и добросердечным следует с большой осторожностью подвергать опале подчинённых, потому что после этого от несчастного опального отворачиваются и все прочие. Какой образ жизни избрать и чем заняться, было второй заботой юноши. Тут открылась перед ним самая безрадостная перспектива. Каждая профессия и каждое ремесло требовали долгой подготовки и, что еще хуже, денег, ибо мир так устроен, что аксиома «из ничего не бывает ничего» одинаково справедлива и в физике, и в общественной жизни, и человек без денег лишен всякой возможности приобрести их. Оставался океан, гостеприимный друг обездоленных, Он открывал свои широкие объятия, и Джонс тотчас же решил принять его радушное приглашение. Выражаясь менее образно, он задумал сделаться моряком. Как только эта мысль пришла ему в голову, он с жаром ухватился за нее, нанял лошадей и отправился в Бристоль приводить ее в исполнение. Но прежде чем сопровождать его в этом путешествии, Мы должны на некоторое время вернуться в дом мистера Вестерна и посмотреть, что произошло с прелестной Софьей.